Глава 20. В четверг Лариса принесла подписанное разрешение на использование картины с ее изображением для рекламы. Она отдала его Васе сразу же с утра и сказала шепотом: Когда родители это прочитали и посмотрели на твой сайт, они тоже сказали, что ты был бы для меня хорошей парой. Ты им фото картины показывала? Да, она им очень понравилась. Так что думай, я ведь могу и кого-то другого встретить. В другой ситуации я был бы рад этому, но не сейчас. Я даже друзьям не говорил. Так что надеюсь, ты тоже сохранишь это в тайне. Может случиться, что мне придется учебу бросать, шепотом сказал он и посмотрел такими грустными глазами, что девушка тоже перестала улыбаться. Ты же нормально учишься. Маме слишком тяжело. а сразу работать и учиться не так легко, как кажется. Я, конечно, постараюсь, но качеством картин жертвовать нельзя. Приходится меньше времени оставлять на учебу. «Хорошо, я никому не скажу», — кивнула девушка и пошла на свое место. Учебный день прошел спокойно. Новость об открытии в одной из галерей выставки, посвященной Новому году, обсуждали вяло. студентов больше интересовала предстоящая сдача пейзажей маслом и сессия, которая уже не за горами. Парень Ларисы не возмущался ее поведением. После занятий, когда приятели вместе шли в заснеженный двор института, Руслан даже пошутил, кивнув в сторону девушки. «Я заметил, что вы ее парня уже не стесняетесь. Это прогресс». Повезло, что он сам все видел. А то снова, «На выдумывал бы неизвестно чего», — спокойно ответил Вася. «И ты тоже не придумывай. Просто поговорили. Ничего больше». «Я своим программисткам всю работу сдал. Еще сомневаюсь, но, возможно, вместо поиска новой работы напишу картину для выставки», — сказал Миша. «Вы не собираетесь участвовать? Это для той? Новогодней?» — спросил Вася. «Я объявления не заметил, только разговоры слышал». завтра я решу хотелось бы конечно чтобы мою картину все увидели я и так елку посреди поляны маслом рисую из за работы вряд ли успею нарисовать еще одну картину ответил руслан лучше отдохну вот и мне кажется что выставка будет странной если все новогодние елки нарисуют сказал миша а просто зимний пейзаж вряд ли возьмут после занятий Наташа с братом встретили в магазине Эдика, который тащил очередную тележку с товаром. Они сдержанно поздоровались и прошли мимо. Выйдя из магазина, Вася с удивлением узнал, что сестра до сих пор не сказала парню свое имя, хотя вполне могла бы сделать это по телефону. «Местные девушки слишком странные. Хорошо, что мне хотя бы над этим не нужно ломать голову», — подумал он. Когда Вася рассказал Наташе о новой выставке, она не возражала против его участия при условии, что это не помешает учебе. Что можно нарисовать, кроме елки, она не знала. Это был первый раз, когда интернет также почти не помог. На эту тему находились только елки. В лесу, у дома, в комнате или очень маленькая на столе. Они были украшены целиком или только одна веточка занимала весь экран. Было и несколько других фото, но Наташа сказала, что они относятся или ко всей зиме, или к любому празднику, а не к Новому году. В тот день Вася узнал почти все о традициях проведения этого праздника вообще и в этой семье в частности. Он все еще сомневался, стоит ли тратить время на эту картину или лучше выучить что-нибудь полезное. В пятницу Вася прочитал и сфотографировал объявление. Тема «Новый год» размер как ватман, а больше никаких ограничений. Рисовать можно чем угодно и на чем угодно. Внизу мелкими буквами было добавлено, что все картины будут оценены работниками галереи и выставлены на продажу. В случае продажи художник получит свою долю, а если картина не продана, обязуется забрать в течение недели после окончания выставки. Пока ждал Наташу Станцев, Вася успел и английский поучить, и домашнее задание сделать. Новых заказов не было. Так что он попробовал набросать в альбоме несколько елочек. Лесные он видел много раз. Тут сложностей не было. Украшенная елка в комнате тоже получилась неплохо. После всего того разнообразия украшений, которые они с сестрой видели в интернете. И все же чего-то не хватало. Вася терпеливо дождался конца позднего обеда, потому что еще с детства по опыту знал, что голодному человеку не до него. После мытья посуды он постучал в Наташину дверь и показал наброски. «Думаю, остальные тоже нарисуют что-то подобное», задумчиво сказала она. «Я ведь не знаю, что еще можно нарисовать. У нас только праздник урожая напоминает ваши праздники. Есть еще встреча весны», Но там еды мало, больше танцев. Ты прав. Есть у меня одна мысль, но я не уверен, что получится. Неси швабру. Вася пожал плечами, но швабру послушно принес. Сестра заставила его стать перед зеркалом. Взять швабру на плечо так, чтобы ничего не разбить. А сама стала рядом. Судя по выражению лица, она была не очень довольна отражением. но попыталась объяснить, чего добивалась. Мы позже посмотрим фотографии новогодних улиц в интернете. Пока представь, что мы идем по улице, а вместо швабры у тебя на плече пушистая елка. Ты права, елка означает Новый год, а портреты рисовать я умею. Тогда усложним задачу. Нужно нарисовать их счастливыми и влюбленными. Улыбки я могу, а насчет влюбленных не уверен. «Может, лучше тебя с Эдиком рисовать?» Повернулся он к сестре, а швабра повернулась вместе с ним и легонько стукнула о шкаф. «Замри, аккуратно отдай мне швабру и пойдем фон выбирать». «Хорошо, я помню, как ты улыбаешься. Ни нас, ни вообще знакомых рисовать не нужно. Можешь ведь просто придумать лица. Главное — молодые, счастливые и влюбленные. Будешь снова в альбоме тренироваться — пока мне не понравится. Перед глазами художника замелькал калейдоскоп разукрашенных гирляндами улиц, а затем влюбленных пар. Задача была очень сложной, но Вася смело взялся за карандаш и принялся рисовать. За ужином он рассказал маме, что собирается написать картину для выставки, а Наташа сразу предупредила, чтобы он ни с кем ее не обсуждал и не рисовал набросков в институте. только дома. С большими перерывами на заказанный портрет и генеральную уборку большую часть выходных Вася потратил на наброски. Сестре не понравился ни один из них, да и сам художник видел, что получается совсем не то, чего он хотел. Главное, что я сам понимаю, чего нужно добиться. Осталось выяснить, как именно. Успокаивал он себя. Тем временем Наташа сходила на свидание. Мама старалась сдерживать эмоции, но даже Вася заметил, что она волнуется сильнее дочки. Вернулась девушка такой же спокойной, как и уходила, но на этот раз мама не сдерживалась. Она подошла, как только Наташа заперла дверь и потребовала «Рассказывай все, дай хоть переодеться». А вообще, рассказывать не о чем. Мы познакомились, поговорили о планах на будущее, попили чаю с пирожными, и он проводил меня до подъезда. Безразлично сказала дочка и начала раздеваться. «Он тебе понравился?» «Парень как парень. Вроде бы серьезный. Ты его видела. Я ведь тебе говорила, что он в нашем магазине подрабатывает. Когда вы в следующий раз встречаетесь?» «А вот здесь слишком серьезной была я. Нам обоим надо сессию сдавать. Затем у него практика и диплом. Я сказала, чтобы он позвонил летом, когда работу найдет. Иначе мы можем влюбиться и будет не до учебы. «Как бы тебе помягче сказать, что ты не совсем права?» — спросила мама. «А если он хорошую работу найдет, но не в Москве? Наверняка ведь из-за любви откажется, а потом жалеть будет. Кроме того, на новой работе он встретит новых девушек. Может, я ему не нужна буду». «Ну знаешь, если бы все так рассуждали, никто вообще не женился бы. Или ты ждешь любви с первого взгляда?» «Большинство ведь сначала встречаются, а только потом влюбляются». Вася этот разговор слышал, но не вмешивался. Он изо всех сил пытался нарисовать нужное выражение лица. Наташа только после ужина догадалась найти в интернете статьи о рисовании разных эмоций. В понедельник на занятиях Вася тоже думал о новой картине, пытаясь представить, как она будет выглядеть. Некоторые варианты ему нравились, но он... Как и советовала Наташа, в институте набросков не делал. Тем не менее, выражение лица человека, который наконец-то справился с задачей или нашел необычное решение сложной проблемы, очень отличается от лиц скучающей толпы. После лекции профессор подождал, пока Вася подойдет поближе, и сказал, «Я рад, что вы выглядите на моей лекции таким счастливым. Но, кажется, заслуга принадлежит кому-то другому. Простите». «Прохор Поликарпович, я старался вас слушать, но вдруг представил, какую картину хочу нарисовать». «Спасибо, что не стали делать наброски прямо на лекции», — строго сказал профессор. «Это мою сестру надо благодарить». Она говорила, и тут он понял, что это была шутка, и покраснел. Девушки, проходившие мимо, сдержанно захихикали. «Можно узнать, о какой картине идет речь?» «Для новогодней выставки, если получится красиво». «Это будет любопытно. Я собираюсь сходить на эту выставку. Тогда мне придется постараться еще сильнее». В коридоре к Васе подошла Лариса, слышавшая этот разговор, и сказала, «Я тоже буду писать картину для той выставки и тоже акварелью». откуда ты знаешь, что я выбрал акварель?» — удивился он. «Да ведь маслом будет очень трудно в срок уложиться». Из тех, с кем я говорила, никто не рискнул его выбрать. Получится конкурс акварелей. Почему конкурс? Это же просто выставка. Ты читал, что размер одинаковый, а цену галерея будет устанавливать. Одним больше, другим меньше. И что? У кого выше цена, тот и выиграл? По-моему, выиграют те, чьи картины захотят купить. Мы же для людей пишем. Никому не говори, что придумал. Даже мне. Посмотрим, кто выиграет. Не успел Вася ответить и не собирался, она уже повернулась и пошла к подружкам. Ее парень только скрипел зубами и бросал злобные взгляды, но ссориться не подходил. То ли из-за увеличенного срока, то ли из-за уменьшения количества рекламы, а на этой неделе у Васи было всего два заказа. Он их быстро сделал, а большую часть свободного времени посвятил наброскам. Теперь он рисовал даже не лица целиком, а только разные выражения этих лиц. В среду Наташа показала брату сайт с простыми механизмами. Большую часть в его королевстве наверняка уже знали, а он некоторые видел впервые. Художнику запомнить картинку было легко, он поблагодарил и вернулся к своим наброскам. Каждый вечер он показывал сестре то, что получилось. Большинство набросков Наташа забраковала. Один слишком неестественный, другой недостаточно радостный. На третьем кажется, что они насмехаются друг над другом. Только в пятницу вечером она согласилась, что последний набросок достоин того, чтобы написать подобную картину. На радостях Вася сразу же начал творить и лег поздно. В субботу после ужина он показал готовые лица. Только после одобрения Наташи он продолжил рисовать все остальное. Еще один день ушел на то, чтобы сделать очень детальный фон. Конечно, не такой, как на фото. Но художник старался не просто заполнить пустое место, а передать радостную атмосферу ожидания праздника, царившую вокруг. В воскресенье после ужина картина была... готово. Пара держалась за руки и шла по не очень людной заснеженной улице. На домах и деревьях вокруг было полно праздничных огней. Кое-где в ближних окнах можно было увидеть украшенные елки или силуэты танцующих пар. Молодые люди в центре картины снежными улыбками смотрели друг на друга и держались за руки. Парень нес на плече небольшую елочку. Было еще не так поздно. Вася оглядел работу критическим взглядом с разных расстояний и углов. Ему хотелось услышать мнение мамы и сестры, но картина еще не высохла, а цвета при сушке меняются. «Покажу утром, когда полностью высохнет», подумал он. В понедельник после утренней пробежки Вася пригласил всех посмотреть на результат его усилий. Наташа улыбнулась, глянула на маму и встревоженно спросила, «Почему ты плачешь? Картина ведь красивая!» «Даже слишком», ответила мама и поспешила в свою комнату. Дети лишь переглянулись, не зная, что и думать. Они вышли в коридор, за маминой дверью плача было не слышно. Там раздавались другие странные звуки. Это было похоже на перестановку мебели, но Наташа не решилась постучать. Наконец, Все стихло. Дочка неуверенно постучала в дверь. Мама открыла сама и сказала. «Я в порядке. Вам скоро надо уезжать, так что поторопитесь с завтраком». «Ты не скажешь, что случилось?» — обеспокоенно спросила Наташа. «Если что-то не так с картиной, я могу изменить или порвать?» — предложил Вася. «Что ты? Я же видела, сколько стараний ты в нее вложил». запротестовала мама. «Можешь смело отправить ее на выставку и продать, если хочешь. Картина очень хорошая». Она мне кое-что напомнила, но я не хочу об этом рассказывать. По крайней мере, не сейчас. Наташа заметила за маминой спиной на кровати старый фотоальбом. Большой и толстый. Такими уже давно мало кто пользуется. Она больше не настаивала и молча пошла на кухню. Когда вышли из дома, Вася спросил сестру, «Ты уверена, что нам стоило вот так оставлять маму одну? У меня тоже есть грустное воспоминание. Если нарисуешь что-то подобное, я тоже могу заплакать. Это нормально. Тогда ладно». Согласился он и надел наушники. На перемене Миша поделился с приятелями новостью о новой работе, тоже небольшой игре. Но на этот раз работы было месяца на два. А плату хозяин обещал вполне приличную. «Поздравляю! Как же тебе это удалось без опыта?» — спросил Вася. «Наоборот, мои программистки уже выложили игру в интернет. Я показал хозяину свои рисунки и эту игру с моей фамилией в титрах. Он усмехнулся, но меня взял. Выходит, не зря старался», — устало сказал Руслан. «А я уже жалею, что сюда пошел». «У них временно человека берут не потому, что работы накопилось, а потому, что моему начальнику лень самому думать». «У них заказов не хватает?» — спросил Вася. «Как раз наоборот. Я случайно услышал, что прошлого помощника уволили, когда он ничего нового придумать не мог. Потому никого на постоянную работу и не берут. Все равно скоро сессия. Тебе это даже удобнее?» — ответил Миша. Поработаешь еще пару недель, а примерно с середины декабря можешь сказать, что идеи закончились, и уволиться, лишь бы рекомендацию дали. Как бы не так, в новогодний период у них заказов очень много, поэтому договаривались, что сейчас я могу уйти, когда захочу, но и отзыв будет так себе. Чтобы получить очень хороший отзыв, мне надо до середины января отработать. Правда, за работу в выходные обещали доплачивать. «Почему же ты согласился на такие условия?» — удивился Вася. «Я тоже думал, что фирма маленькая. Значит, и работы будет мало. К тому же они обещали для портфолио дать фото всего, над чем я работал. Придется просить вашей помощи, если согласитесь. Придумать три разных варианта, кажется, это сложно. Я еле придумал один вариант для конкурса. «Ой, то есть для выставки», — сказал Вася, потирая лоб. «Может, хотя бы идеями поделитесь, если будут?» «Я могу в свободное время делать очень черновые наброски. Просто цветными пятнами или линиями. А ты вместо зеленого пятна в одном случае нарисуешь вазу, в другом — шкаф, в третьем — пальму», — предложил Миша. «Спасибо, ты меня очень выручишь. Я результатов обещать не могу, но если что-нибудь придумаю, поделюсь», — добавил Вася. Дома он рассказал об этом разговоре Наташе. Она не возражала, чтобы он помогал приятелям, если это не помешает работе и учебе. Как обычно, по понедельникам она записала на диктофон английский текст и его перевод. Через час сестра пришла с новым заказом. Вася написал портрет и вернулся к учебе. В тот вечер мама выглядела как обычно, только немного задумчивой. О причине своих слез она так и не рассказала. Дети понимали, что лучше не спрашивать. Утро вторника мало чем отличалось от остальных. За окном шел небольшой снег. Как обычно, Наташа раздвинула шторы и громко сказала. «Васька, вставай! Пошли бегать!» «Надоело мне бегать. И вообще, сегодня воскресенье. Знала бы ты, какой сон мне!» Он замер на полуслове, увидев на мольберте портрет какой-то незнакомой девушки. «Не ленись, сегодня вторник!» сказала Наташа, а затем наклонилась к нему и прошептала на ухо. «Мама ничего не знает. Мы с тобой вместе работаем, а остальное расскажу на бегу». «Поторопись, если не хочешь оказаться в милом домике с красивыми решеточками на окнах и добрыми людьми в белых халатиках». Она резко выпрямилась и ушла. На столе лежала толстая стопа альбомов и таких красок, которых у него раньше не было». К ноутбуку снова кто-то что-то приклеил. Еще тот портрет незнакомки, а в остальном комната не изменилась. Судя по отметкам на календаре, сегодня 29 ноября. Прошло почти два месяца, а я так надеялся, что все это сон. Подумал Василий, быстро оделся и вышел в коридор. Несмотря на жесты сестры, он не сдержался и заглянул на кухню. «Доброе утро! Мы убежали на пробежку». «Поторопитесь! Завтрак уже почти готов!» Так хотелось подойти и обнять маму после долгой разлуки. Но Василий подумал, она ведет себя как обычно, а значит, Наташа права. Моего отсутствия мама каким-то чудом не заметила. Наташа выбрала их обычный маршрут, но бежала очень медленно. Не из-за снега, а чтобы все рассказать. Она уже давно приготовила речь, но не учла собственных эмоций. Конечно, она бы сказала, что любит брата, но тот другой был таким хорошим. Василий сам начал разговор. «Говори, что ты там обещала рассказать?» «Мы с тобой дружим. Я сделала сайт, чтобы находить заказы на портреты. Ты только рисуешь, а все остальное делаю я. Тот заказ уже готов. Новых нет. Но ты должен научиться рисовать акварелью, не хуже, и делать портрет хотя бы за два дня». «Два дня?» «Ты не помнишь, сколько я над самостоятельной промучился с этой акварелью?» Возмутился он. «Альбомы пронумерованы. Посмотришь, как учился он, и все повторишь. Тот портрет он вчера за три часа нарисовал. Книга у тебя в сумке. Так что готовься. Кто это он? И как можно портрет за три часа успеть? Другой ты. Не перебивай, а то что-нибудь забуду. Твои друзья уже нашли работу». Одному ты обещал немного помочь, если придумаешь оформление помещения, но это не обязательно. Лариса узнала, что ты работаешь и теперь хорошо к тебе относится. Вот это новость. Я с ней встречаюсь? Нет, просто разговариваешь иногда. Но и это ее парню не нравится. Бабушка и учительница английского считают, что ты потерял память. В остальном нам удалось скрыть твое отсутствие». «Он вместо меня учился? И, надо сказать, вполне неплохо, как для необразованного охотника». «Ах да, говорила же, не перебивать. На шкафу твоя самостоятельная по пейзажу маслом. В диктофоне я прочитала и перевела английский. Домашнее задание в сумке. Мы с тобой вместе ездим в институт, а после занятий ждем друг друга у входа, в твой и назад тоже вместе». «Прямо, друзья». «Можно сказать, не разлей вода», — задумчиво заметил Василий. «Просила же не перебивать. Ты написал портрет. Ларисы. Дома лежит. Есть еще готовая картина для выставки, но ее мы решили в последние дни отдать. Так вот, вы с Ларисой поспорили, чью картину на той выставке дороже оценят. Так что ни с кем ее не обсуждай. Так много всего произошло. Похоже, вам тут было весело». «Тебе два месяца учебы наверстывать. Так что, милый братик, держись это всех подальше и учись. Я ведь за ним не следила, только самое главное знаю. Смотри, не вздумай испортить то, чего мы с таким трудом добились. Я там тоже не отдыхал, знаешь ли. Если захочешь назад поменяться, я возражать не буду. Другой ты очень заботливый и трудолюбивый. Что, совсем не соскучилась?» «А я о вас каждый день думал». «Так ведь это почти ты и был. Без памяти, ссор и глупых игр. А в остальном я считала, что это ты и есть. Нам даже от мамы удалось все скрыть. У нее здоровье сдавать стало, так что ты с ней помягче и без рассказа о путешествиях». «Ладно, скажи честно, это ты заставила его работать?» «Нет, он сам попросил, когда увидел, как тяжело маме приходится». Почитаешь записку в книге об акварели. Свой-то почерк узнаешь. Когда они вошли в квартиру, не успели даже дверь закрыть. Мама вышла из кухни, подбежала, обняла сына и долго плакала. Он тоже был рад наконец-то обнять ее. Василий повернул голову в сторону сестры, но она лишь пожала плечами с обеспокоенным видом и стала тихо разуваться. Мама немного успокоилась, пригласила их завтракать, и сразу поспешила на кухню. Дети лишь переглянулись. Но так ничего и не поняли. За завтраком мама тоже ничего не объяснила. Когда все доели, Наташа начала осторожно. «Мама, ты последнее время часто плачешь. Если проблемы со здоровьем, бросай работу, а мы как-нибудь справимся». «Заботливые вы у меня, а глупые. Неужели вы думали, что мать не заметит?» «Что не заметит?» Настороженно спросил Василий. «Свои дети будут? Тогда поймете. Надеюсь, что и простить сможете. А сейчас можете сердиться на мать, если хотите». «За что сердиться? Ты же у нас самая лучшая!» Попыталась улыбнуться Наташа. «Я наняла человека, чтобы узнать, что с вами обоими случилось. Обошлось дорого, но я узнала, что Васенька память потерял, а себя охотником считает». «Тогда все в порядке. Я уже снова считаю себя московским студентом. Только учебу подтянуть придется. Из запиской на ноутбуке я согласен. Торжественно обещаю не играть в компьютерные игры, пока сессию не сдам. А я постараюсь обеспечить тебя работой и после сессии», — «серьезно сказала Наташа, — чтобы мама могла на работу попроще перейти. Если с Васенькой все будет хорошо», О работе можете не беспокоиться. Ой, заболтались мы, а времени уж сколько. Пора спешить на учебу, пока метро не сильно загружено. Перед уходом мама снова его обняла и снова в слезах. Брать с сестрой вместе доехали до его института. Договорились о встрече после учебы, и он пошел наверстывать упущенное. Василий сфотографировал на телефон объявление у кафедры и у расписания. сел в аудитории подальше, как предупреждала Наташа, и достал книгу, о которой она говорила. Он повертел ее в руках и подумал, а ведь раньше новая была. В книгу вместо закладки была вложена бумажка. тоже напоминание, что и на ноутбуке. Я бросил играть и начал работать с Наташей, чтобы стать опытным художником. Только здесь, снизу, было дописано мелкими буквами, а на самом деле ради мамы. Василий немного посидел неподвижно, вспоминая свою жизнь. Затем резко закрыл книгу и спрятал ее в сумку. «Я знаю, чьи портреты напишу, как только научусь, но акварель подождет. Сейчас мне надо постараться, чтобы никто не заметил, что я многого не помню», — подумал он, достал конспект и принялся его изучать. Конец. Книга издана мультимедийным издательством Стрельбицкого. 2020 год.